Когда образу присущ архаический характер, я называю его «изначальным» или «исконным», опираясь на определение Якова Буркгарта. Об архаическом характере я говорю тогда, когда образ обнаруживает заметное совпадение с известными мифологическими мотивами. Тогда образ является, с одной стороны, преимущественным выражением коллективно-бессознательных материалов, С другой стороны, показателем того, что состояние сознания данного момента подвержено не столько личному, сколько коллективному влиянию. Личный образ не имеет ни архаического характера, ни коллективного значения, но выражает лично бессознательные содержания и лично обусловленное состояние сознания. Изначальный образ исконный, названный мной также архетипом, всегда коллективен. То есть он одинаково присущ по крайней мере целым народам или эпохам. Вероятно, главнейшие мифологические мотивы общи всем расам и всем временам. Так мне удалось вскрыть целый ряд мотивов греческой мифологии в сновидениях и фантазиях душевно больных чистокровных негров. Изначальный образ есть осадок в памяти. Энграмма. образовавшийся путём уплотнения бесчисленных сходных между собой процессов. Это есть прежде всего и с самого начала осадок и тем самым это есть типическая основная форма известного всегда возвращающегося душевного переживания. Поэтому в качестве мифологического мотива изначальный образ всегда является действенным и всегда снова возникающим выражением, которое или пробуждает данные душевные переживания или же соответствующим образом формулирует его. Возможно, что изначальный образ есть психическое выражение для определённого физиологически анатомического предрасположения. Если встать на ту точку зрения, что определённая анатомическая структура возникла под воздействием условий окружающей среды на живое вещество, то изначальный образ в его устойчивом и общераспространённом проявлении будет соответствовать столь же всеобщему и устойчивому внешнему воздействию, которое именно поэтому должно иметь характер естественного закона. Таким образом можно было бы установить отношение мифа к природе, например, отношение солнечных мифов к ежедневному восходу и заходу солнца. или к столь же бросающейся в глаза смене времён года. Но в таком случае остался бы открытым вопрос, почему же тогда солнце и его кажущиеся изменения не являются прямо и непрекравенно содержанием мифа. Однако тут факт, что солнце или луна, или метеорологические процессы облекаются, по крайней мере, в олигорическую форму, указывает нам на самостоятельное участие психики в этой работе, причём в данном случае психика уже отнюдь не может считаться лишь продуктом или отражением условий окружающей среды. Иначе откуда же она вообще взяла бы свою способность самостоятельной точки зрения, вне всяких чувственных восприятий? Откуда взялась бы вообще её способность давать нечто большее или иное, чем подтверждение чувственных показаний? Поэтому мы неизбежно должны признать, что данная мозговая структура обязана тому, что она есть, не только воздействию условий окружающей среды, но настолько же и своеобразным и самостоятельным свойством живого вещества, то есть закону данного вместе с жизнью. Поэтому данные свойства организма являются с одной стороны продуктом внешних условий, а с другой стороны продуктом назначений, внутренне присущих живому. Согласно этому и изначальный образ с одной стороны должен быть несомненно отнесён к известным, чувственно воспринимаемым, всегда возобновляющимся и потому всегда действенным процессам природы, а с другой стороны, и столь же несомненно, он должен быть отнесён к известным внутренним предрасположениям духовной жизни и жизни вообще. Свету организм противопоставляет новое образование глаз. А процессом природы дух противопоставляет символический образ, воспринимающий процесс природы, точно так же, как глаз воспринимает свет. И подобно тому, как глаз есть свидетельство о своеобразной и самостоятельной творческой деятельности живого вещества, так и изначальный образ является выражением собственной и безусловной творческой силы духа.